Глава 20. Ева. При звуке шагов и Леонор, спускающийся по лестнице. Я быстро сунула кусок красивой габардиновой ткани бордового цвета под пышный ворох воздушного тюля, зарывшись в которой я сидела уже почти неделю. После неожиданной встречи с Миссис Рит в магазине тканей, мама не только возобновила старую дружбу, что, слава богу, отвлекло ее внимание от моей персоны, Но и принесла новые заказы, которые мы были обязаны внучкам миссис Рид, занимающимся в академии танца. Мама здорово смутилась, когда я посоветовала ей позвонить старой подруге и узнать, кто шьёт девочкам костюмы для различных представлений. Как я ей объяснила, новые возможности могут возникнуть в жизни, даже когда ты их совсем не ждёшь. Например, когда стоишь перед рулонами тканей в магазине, Или лежишь с переломанными ногами на грязной дороге, оставившись в небе сквозь кривые ветви старого дуба. Ты готова ехать? спросила Элеонор, позвякивая ключами от машины. Я заметила, что кусочек бордовой ткани торчит из-под тюли. И быстро наклонилась, делая вид, что вожусь со швейной машинькой, а другой рукой убрала яркую шерсть. После недолгих размышлений Я решила всё-таки использовать старую выкройку, которую мы приобрели много лет назад, и сшить ей анор-костюм, как я когда-то обещала. Думаю, идея пришла мне в голову даже раньше, чем я на распродаже наткнулась на кусок ткани, цвет которой уверенно будет очень к лицу моей сестре. Я видела в ребёнке, которого ждала, шанс прожить новую жизнь, и решение сшить костюм для Элинор Было вызвано стремлением загладить свою вину перед сестрой. Каждая минута работы над ним, каждый стежок будут своеобразным отпущением грехов, прощанием с гневом и старыми мечтами, которые на самом деле никогда не отражали мою истинную сущность. Конечно, готова, произнесла я, кладя сумочку на колени. В то время, как Элеонор выкатывала меня на инвалидном кресле из комнаты, когда она повернула машину к Чарлстону, я сказала: "Я хотела бы направить мистеру Баффейну письмо с благодарностью. Он был столь великодушен, что предоставил тебе свободное время для того, чтобы возить меня к врачу. А теперь ещё и для походов в магазин за одеждой для беременных. Поверь мне, он знает, что это взаимовыгодная сделка". Эвеция сижу с его несносной тётушкой. Она далеко не самый приятный человек, с которым можно проводить время. Элеонор поджала губы. К тому же, это всего лишь на пару часов. Глен сказал, что сможет забрать тебя около половины 12-го, так ведь? Я кивнула. Если только ты не захочешь пообедать. В этом случае я позвоню ему и попрошу приехать попозже. Анна посмотрела на меня с неподдельным удивлением, но быстро справилась с эмоциями. "Пожалуй, я возьму какой-нибудь еды и пообедаю в офисе, чтобы доделать работу, которую не выполнила утром". Она махнула рукой, словно пыталась поскорее прекратить разговор на эту тему. А я гадала, почему она это делает. "Фин обычно приносит мне что-нибудь поесть, когда я прихожу на работу поздно". Я подняла брови пытаясь понять, почему вдруг такой мужчина, как мистер Баффин, проявляет внимание и приносит обед своей помощнице. И всё же мне бы хотелось послать ему письмо. Ты знаешь его домашний адрес? К моему великому удивлению, её лицо залила краска. Конечно. Я туда вообще-то собираюсь заехать после обеда. Повидаться с джиджи. -Джи", быстро добавила Элеонор. Она въехала на парковку за зданием офиса Баффейны Партнёры и остановилась рядом с потрёпанной машиной, которая могла принадлежать только одному человеку. Это ведь Бьюи Клюси Кокли. Отлично помню, как её отец лихо водил его лет 15 назад. Конечно, это та самая машина, единственная и неповторимая, сказала Элеонор. Открывая заднюю дверь, чтобы вытащить инвалидное кресло. Не хочешь пойти поздороваться с Люси? Может быть, когда мы закончим с покупками, если останется время. Надо сказать, у меня не было ни малейшего желания когда-либо снова видеть Люси. Я не разговаривала с ней с самой нашей с Гленом свадьбы. Или, если точнее, со дня перед свадьбой, когда она заявилась ко мне домой и спросила, зачем я это делаю. Я ведь точно знала, зачем я пошла на это. Знала даже тогда. Но я была не в состоянии объяснить подруге сестры, что решение выйти замуж за Глена вовсе не было вызвано желанием отомстить Леонор, чтобы Люси на этот счёт не думала. Мама всегда хотела, чтобы я стала женой сенатора или на худой конец голливудской звездой. Но мои устремления были куда более скромными и приземлёнными. И я разглядела в глене родственную душу, как только увидела его. Он тоже мечтал вовсе не о том, чтобы достать с неба звезду. Надеюсь, ты знаешь, что есть более доступные и дешёвые места, где можно купить нужную одежду помимо King Street, спросила Элеонор, переваливая инвалидное кресло через край тротуара. В её голосе звучали вызывающие нотки, неожиданно появившиеся после вчерашнего путешествия на Эдиста. Конечно, знаю. Но мне только что заплатили за платье для детского конкурса красоты. И у меня запланирована встреча с руководством Академии танца, где занимается внучки миссис Рит. Так что жизнь накладывается. Я улыбнулась так, как сердце моё было преисполнено надежды. Просто я так давно не была в центре города, и потом мне безумно надоели дешёвые магазины. Хочется взглянуть на витрины модных бутиков. Может быть, они вдохновят на новые идеи для костюмов, которые мне предстоит создать для юных танцовщиц. К тому же, во многих магазинах сейчас распродажи, поэтому возможно, нам удастся с большой скидкой купить одежду для беременнох. В общем, сходить туда выгодно со всех сторон. Элеонор не произнесла ни слова, никак не выказав своего отношения к моему предложению. За долгие годы я уже привыкла к её сдержанности на всё же отсутствие реакции с её стороны казалось мне таким же противоестественным, как и то, что безшабашная Элеонор Мюры моего детства теперь водит роскошный Вольво, неизменно соблюдая ограничения по скорости. Если передумаешь и всё же решишь со мной пообедать, может, сходим в Каролину? Я 100 лет там не была. Элеонор ничего не ответила, и можно было подумать, что она меня не слышала. Надее, ты помнишь, что именно там мы познакомились с Гленом? Конечно, помню. Голос её был ровным, и она шла так быстро, что моё инвалидное кресло подпрыгивало на неровном тротуаре, и я была рада, что заранее пристегнулась. Я коснулась её рукой. Давай остановимся здесь. Она резко остановилась, и моё тело рвануло вперёд. Я посмотрела по сторонам. Надее, что никто этого не заметил. А потом снова повернулась к Элионор. Что с тобой творится? Такое впечатление, что все старые обиды снова дали о себе знать после того, как ты приехала с Эдиста. Я заметила, что она явно раздумывает, до какой степени следует посвящать меня в свои проблемы. Наконец она произнесла: "Эта женщина, Хелена, Она сказала кое-что, что меня расстроило. Вот и всё. И что же она такого сказала, что выбило тебя из колеи? Она закосила нижнюю губу, точно так же, как делала в детстве. Она сказала, что я перестала играть на фортепиано после смерти отца, потому что думаю только о себе. Она сглотнула и продолжила. И что боюсь не оправдать надежды окружающих, так как моя игра Не сто ли ши хороша. Я мало что помнила о тех безрадостных днях, когда искали пропавшего отца. Кроме застывшего лица матери и начальника местной полиции, привершего домой продрогшую и трясущуюся от холода Элеанор, которая никак не хотела уходить с причала. А ещё я помнила, что в доме перестала звучать музыка. Он внезапно стал безмолвным, словно уже облачился в траур по хозяину. И почему же ты перестала играть? Элеонор посмотрела на меня пустыми глазами, словно все воспоминания, накопившиеся за эти годы, были развеяны по ветру. "Я и сама не знаю", сказала она, резко дёргая инвалидное кресло, от чего я пошатнулась в бок. "Кстати, насчёт кафе Каролина", сказала Элеонор после того, как мы прошли половину квартала. Она изо всех сил делала вид, что нашего предыдущего разговора не было, что мир всё ещё вращался в том же направлении, которое было для неё привычным. Ведь именно там папа предложил маме руку и сердце. «Надо же, а я совершенно об этом забыла», — сказала я. «На самом деле я годами выслушивала болтовню матери о её славном прошлом в качестве дебютантки в высшем обществе» и о том, как страшно разочарована была её семья, когда она вышла замуж за отца. Полагаю, эти волшебные круглые кабинетики у входа в ресторан располагают к романтическим признаниям. «Скорее, всё дело в тех напитках, которые приносят из бара», сказала Элеонор, и в её голосе я, наконец, услышала оживление. Она молчала какое-то время, когда мы поворачивали из Броуд-стрит на Кинг-стрит. Помню, как ты смущалась. Не могла произнести ни слова и всё оглядывалась, боясь, чтобы кто-нибудь не заметил, как ты пялишься на этих ребят в униформе Цитадели, сидевших в соседнем кабинетике. Если я и молчала, то лишь потому, что пыталась подсчитать в уме, сколько мы уже потратили, потому что в кошельке у меня было только 20 долларов. Всё, что я заработала, продавая косметику в магазине Molly Gwyns. Элеанор молча катила коляску, а потом остановилась перед витриной Берлинс. Когда мы в следующий раз пойдём в Каролину, угощать тебя буду я. Я покачала головой. В этом нет необходимости. Какие ещё ты между сёстрами? Ты всегда вносила свою лепту, добавляя элементы риска во все наши эскапады. Раньше я жила с мыслью, что наши совместные с Элинор выходки лучше выбросить из памяти. Но с течением времени я вспоминала эти приключения всё чаще и чаще, считая их неотъемлемой частью взросления, достойной того, чтобы навсегда быть запечатлённой в памяти. Мы посмотрели на наше отражение в витрине, и наши взгляды встретились. "Ты имеешь в виду эпизод с кражей телевизора мистера Грунда?" спросила Элинор. И уголки губ, независимо от её воли, поползли вверх. Да нет, на самом деле, я думала о том вечере в Королине. Я лишь потом узнала, что эти платья тебе вовсе никто не дарил. Подумать только, я встретилась со своим будущим мужем в краденом платье. Она искренне возмутилась. Вовсе я их не крала. Просто позаимствовала на время. Мамина двоюродная сестра так и не догадалась бы, что они на время покидали её кладовку. «Если бы не увидела нас в Каролине!» Элеонор не сдержалась и фыркнула от смеха. «Да, пожалуй, мне не стоило этого делать. Отношения с семьёй мамы и так всегда были напряжёнными. А после того случая и вовсе прекратились. Зато именно ты уговорила меня пойти поболтать с этими мальчишками». Я смотрела на красное платье с бретельками и спагетти на витрине, но мои глаза его не видели. «Твоя способность вечно вовлекать меня в неприятности», — доводила маму до белого коления. Мы обе замолчали, думая о нашем последнем приключении, печальные последствия которого никто из нас не мог предугадать. Поворачивая мое кресло, она произнесла. «Давай-ка заглянем в этот магазин». У них точно должен быть отдел одежды для беременных. А если его тут нет, мы посмотрим какие-нибудь кофточки свободного покроя. Она втолкнула кресло в магазин, словно пытаясь спрятаться там от воспоминаний двух сестёр, пребывающих во власти заблуждения, что призраки прошлого не смогут до них дотянуться. Элеанор. Было почти 11 часов. Когда мы вышли из третьего магазина. Кресло было увешано многочисленными пакетами с покупками. Ещё несколько лежали у Евы на коленях, а остальные несла я. Всё это великолепие было приобретено по распродаже, и мы вполне уложились в бюджет, выделенный для этого Евой. А ещё я сделала бесчисленные снимки нарядов, которые Ева могла использовать для воплощения своих творческих идей. Потом я передала Еве свой телефон, чтобы она позвонила Глену и сказала, что пора её забирать. Но тут вдруг услышала, как кто-то зовёт меня по имени. Я обернулась и увидела направляющегося к нам Финна. Солнечные лучи играли в его волосах, составляя странный контраст с чёрным костюмом. В руках у него был пакет из детского магазина "Сладкая горошинка". Надеюсь, я не пропустил один день рождения Джиджи, -Джи, сказала я, указывая на пакет. Вовсе нет. Просто сегодня исполняется 4 года с того момента, как у неё началась ремиссия. Мы празднуем эту дату как второй день рождения. Он улыбнулся, радуясь выздоровлению дочери, и я почувствовала, как тоненькая струйка тепла проникает в сердце и растекается в груди. Это просто замечательно. «Дайте-ка я угадаю. Подарок, разумеется, розового цвета?» Он засмеялся. «И как это вы догадались?» Тут он переключил внимание на Еву и произнес. «Приятно видеть вас снова, миссис Хэмилтон». Я была удивлена, что он запомнил ее фамилию, но потом подумала, что эту способность, видимо, развивали у него с детства. «Пожалуйста, называйте меня Ева». «Хорошо» но только если вы будете называть меня Фин. Ева одарила его ослепительной улыбкой. То, что она была прикована к инвалидному креслу, вовсе не умаляло её красоту. Но Фин ответил ей лишь мимолётной улыбкой и снова обратил своё внимание на меня. Мы тут покупали одежду для беременных для Евы, сказала я. Понятно. Он бросил взгляд на часы. На часы у меня назначен деловой обед. Но, может быть, вы не откажетесь выпить со мной по чашечке кофе? Я не успела отказаться, как Ева принялась названивать Глену. С большим удовольствием. Я скажу Глену, где меня найти в полдень. Куда вы собираетесь направиться? Как насчёт кафе Огни города? Оно прямо за углом на Маркет-стрит. Я тщетно пыталась привлечь внимание Евы. Но она увлечённо отвечала на вопросы Фины о своём здоровье и будущем ребёнке. Я неохотя принялась толкать кресло по направлению к кафе. И шла она намеренно быстро, собирая силами, чтобы пережить весьма неловкую ситуацию. К счастью, утренний час пик уже прошёл, а для обеда было ещё слишком рано. Поэтому мне сравнительно легко было лавировать между столами в узком помещении кафе, чтобы занять место у дальней стены. Я осталась с Евой, а Фин пошёл к бару, чтобы заказать кофе и чай. Фин это что, домашнее прозвище? Неожиданный вопрос Евы отвлёк меня от изучения сидевших в кафе людей явно богемного вида. Я посмотрела на неё с удивлением. Думаю, да. На всей деловой переписке его имя значится как Hampton F. Buffein. Она оперлась локтем о деревянный стол. И задумчиво постучала пальцами по подбородку. Думаю, что Ф, значит Финеас. Я наклонилась к ней поближе и произнесла приглушённым голосом, чтобы никто не мог меня услышать. Вот уж нет. Он для меня мистер Баффи в на работе или Фин на Эдисте. Больше ничего знать не желаю. Ева удивлённо подняла брови. Но ничего не успела сказать, так как у стола появился Финн с латте со льдом для меня, чёрным кофе для себя и чаем со льдом и лимоном для Евы. Финн сделал глоток дымящегося кофе, даже не поморщившись. «Элеонор, я надеялась, что у вас будет возможность обсудить дальнейшие планы. Я изо всех сил старалась, чтобы на моём лице не отражались никакие эмоции» про себя молять, чтобы он не вздумал предложить проводить с Хеленой больше времени. Он поставил чашечку с кофе на стол. «Мне на несколько дней придется уехать по делам в Нью-Йорк. Хотелось бы, чтобы сегодня после работы вы отвезли Джи Джина Эдиста и оставались там до моего возвращения». Не уверена, что удалось скрыть охвативший меня при этих словах ужас. Я тщетно пыталась придумать какой-нибудь предлог, чтобы избежать печальной участи. Но у меня полно работы. Я распоряжусь, чтобы Кей доделала за вас всю текущую работу. Понимаете, присутствие Джиджи -Джи очень полезно для Хелены. К тому же, нам обоим нравится ваше общество. При этих словах я подавилась холодным кофе с молоком и закашлялась. Когда мне наконец удалось справиться с кашлем, я сказала: Вы, вероятно, шутите. «Джиджи, -джи, возможно, но только не Хелени». Финн смерил меня с покойным оценивающим взглядом. «Всё дело в том, что вы напоминаете ей Бернадетт». Я чуть не задохнулась. «А я-то думала, что она любила сестру». Было видно, что Финн еле сдерживает улыбку. Бернадетт обладала способностью решать любые проблемы, независимо от того, нравилось ей это или нет. Вам это тоже присуще. Решив, что Ева вряд ли в курсе всех тонкостей моих отношений с Хеленой, он пояснил: "Понимаете, ой, Элеонор, некоторые разногласия с моей тётей Хеленой. Она попросила вашу сестру рассортировать все ноты, находящиеся в доме, и разложить их по папкам. К тому же, тётя хочет, чтобы она учила мою дочь играть на пианино. Не думаю, что Элеонор догадывалась" что придётся выполнять и эти обязанности, когда приступала к работе. Ева потягивала свой чай. О чём Элеонор напоминает ей сестру? Фин взялся за чашку, но так и не поднёс её к губам. Бернадет все силы отдавала заботе о других до такой степени, что подчас совсем забывала о себе. Она была словно одержима и целиком отдавалась благотворительной деятельности. Было такое впечатление, что она отчаянно пыталась отработать какой-то долг перед людьми. Или же искупить грехи прошлого, произнесла Ева, делая глоток чая. Я поспесила глаза, не в состоянии смотреть на них обоих. Вы просто насмотрелись сентиментальных сериалов. Игнорируя моё замечание, Ева спросил: Ваши тётушки когда-либо были замужем? Нет. Может, именно поэтому они и были так близки? Они же так долго жили вдвоём? Ведь моя бабушка вышла замуж и уехала в Чарлстон. Финн на мгновение задумался о чём-то, и его лицо исказило лёгкая гримасса, но ничего не сказал. Что такое? спросила Ева. Я просто подумала о тех словах, которые Хелена произнесла на моей свадьбе. Анна сказала мне, что счастлива, что я женюсь на женщине, которую люблю. А она сама упустила свой шанс на любовь. До настоящего момента я и не вспоминала об этих словах. На ум мне тут же пришла обложка пластинки с песнями сестёр Жарко. Все три сестры выглядели ослепительными красавицами и могли заответ любую фотомодель. Но они же были такие красивые. Не могу представить, что они испытывали недостаток в поклонниках. Думаю, мои бабушка с дедушкой пытались знакомить их с друзьями и деловыми партнёрами, когда я сёстры переехали в Чарльстон. Но Хелена Сбернадет больше интересовала обустройство их нового дома на Этисте, посещение церкви и благотворительная деятельность. Наверное, пытались замалить грехи прошлого сказала я, передразнивая Еву, но перед глазами при этом у меня стояла аскетически обставленная комната Бернадет и запертый ящик в шкафу. Финн отхлебнул кофе. Цвет его необычных глаз менялся словно воды реки на закате. Думаю, она видит в вас и какие-то собственные черты. Джедже рассказала мне, что вы играли в D&C. Я закрыла глаза, надеясь, что девочка не описала всю сцену с нашей перебранкой. «Ты, наверное, играла «Лунный свет»?» — спросила Ева. «Я всегда не могла удержаться от слёз, когда ты исполняла эту пьесу». Я подняла взгляд на сестру, удивлённая её признанием. «Да, Ди-Би-Си всегда был одним из моих любимых композиторов». «Разумеется, после Шопена», — добавила она, отпивая чай. Я пристально посмотрела на неё. Откуда ты знаешь? Наступила её очередь удивляться. Ты же моя сестра. Отношения между сёстрами это невообразимая смесь рая и ада. Но надо помнить, что у сестёр одна душа на двоих. Неожиданно всплывшие в голове слова Хелены заставили меня поёжиться, словно под порывом ледяного ветра. Я вдруг осознала, что Фин с интересом наблюдает за нами и бросила взгляд на часы. "Пора идти. Куда за тобой должен приехать Глен?" "Сюда." Она повернула голову и посмотрела в большое окно кафе. "Думаю, это его машина стоит у обочины." Фин любезно взялся вывести инвалидное кресло Евы из кафе, а я убрала со стола поднос с посудой и присоединилась к ним на тротуаре. Глен выскочил из машины, чтобы открыть дверь для Евы. Я бы присоединился к вам в кафе, но здесь нельзя парковаться. Он подошёл к Финну, и мужчины пожали друг другу руки. Финн был выше ростом, и хотя оба были худощавого телосложения, плечи у Финна были шире и осанка более уверенной, несмотря на военную выправку Глена. Я одёрнула себя, удивляясь, почему это я их сравниваю. Глен поднял Еву из кресла и усадил её в машину, в то время как Фин убрал кресло в багажник. Не стоило беспокоиться, сказал Глен Фину, и в его голосе было больше агрессии, чем он хотел показать. Да что вы, никаких проблем. Вам же надо позаботиться о жене? Глаза Глена едва заметно сузились. Фин продолжал говорить, словно ничего не замечая. И, разумеется, о ребёнке. Наверное, вы очень рады, что вскоре станете отцом. Ведь это лучшее, что может быть в жизни мужчины. Просто следует быть готовым к тому, что всё свободное время и энергию придётся посвящать жене и ребёнку. Я вполне готов к выполнению отцовских обязанностей, сухо произнёс Гленн. Думаю, что это будет весьма приятный опыт. Хин кивнул. А абсолютно с вами согласен. Все нормальные люди так считают. Просто я знаю мужчин, которые терялись, столкнувшись с прозой жизни. Это касается и меня самого. Но всё равно вы поймёте, что на всём свете нет ничего важнее, чем ваш малыш и жена. И всё остальное отойдёт на задний план. Глен уже заметно хмурился. Не совсем понимаю, что вы хотите сказать, сэр. Но уверен я совершенно готов к тому, чтобы быть хорошим отцом своему ребёнку. Финн слегка поднял брови. И хорошим мужем своей жене, поспешно добавил Глен, и его щёки залились краской. Финн улыбнулся, а затем помахал рукой Еве. Было приятно увидеть вас снова. Приятного дня. Финн стоял рядом со мной, наблюдая, как их машина отъезжает от обочины и направляется вниз по улице. Зачем вы это сделали? невольно вырвалось у меня. Он не стал притворяться, будто не понимает, о чём идёт речь. Я просто вспомнил, как он в свой выходной день заявился в Лонный мыс, проверить, как у вас идут дела, бросив жену одну дома. Вот и подумал, что иногда стоит напомнить людям об их обязанностях. Он вовсе не нуждается, чтобы вы или кто-нибудь другой ему об этом напоминали. На его плечах и так слишком многое. Учёба, работа на полную ставку, жена в инвалидном кресле, ожидающая ребёнка, сложная беременность. Я захлопнула рот, понимая, что и так уже выболтала много лишнего. Я ускорила шаг. Мне надо вернуться в офис. Я и так слишком долго отсутствовала. Он поравнялся со мной через два шага и уже не отставал, несмотря на то, что я почти бежала. Что не так с беременностью Евы? Забудьте о том, что я сказала. Вас это совершенно не касается. Я продолжала идти, но он схватил меня за локоть, заставив остановиться. Его лицо было очень близко к моему. Необыкновенные серые глаза потемнели, но я не отступила. Он заговорил не сразу, словно пытаясь отбросить первые мысли, которые пришли ему в голову. Касается потому что вы работаете у меня на двух работах. И Елена с Джиджи -Джи к вам уже привязались. К тому же, сдаётся мне, что и вам самой нужно, чтобы кто-то о вас позаботился. Я закусила губу, пытаясь сдержать неожиданное желание расплакаться. Никто после смерти отца не любил меня так сильно, чтобы проявлять обо мне хоть какую-то заботу. Мне надо вернуться на работу, сказала я. Ни один из нас не сдвинулся с места, но Фин упорно не отводил взгляда. Может быть, ява и право? Какие грехи вы пытаетесь искупить? Мы продолжали стоять, глядя друг другу в глаза. В конце концов я выдернула руку и торопливо направилась к офису, надеясь, что он не пойдёт за мной. Но втайне желала обратного.